Глава 28. Я партии Дворковичу? Да мне такое лишь страшном сне могло присниться. За какие такие грехи вы решили меня отблагодарить, ваше императорское величество? Понятно, что вслух я этого не сказала, предоставив решать вопрос мужчинам. Всевлад сразу приосанился, даже ростом стал еще выше и широко мне улыбнулся, на что я лишь пожала плечами, показывая, что данное предложение в восторг меня не привело. Ваше величество. Начал был отец, но Анна махнула рукой. «Не благодари Витя. Дети таких преданных отечеству придворных на дороге не валяются. Ваше Величество!» В диалог вступил Ягор. «Простите великодушно, но это невозможно. Это еще почему». Она глянула на него из-за плеча, и этот косой взгляд ничего хорошего не предвещал. «Дело в том, что мы с Анной уже помолвлены, и сейчас готовимся к свадьбе». С этими словами он подошел и показал мою ладонь, приподняв ее за запястье. На моем безымянном пальце красовался родовой перстень Ягржемских. «А девица-то не промах!» — звонко рассмеялась императрица. «Зачем ей какой-то графский потомок, когда есть готовый князь Ликанитов?" «Что ж, Антон, я тебя услышала. Витя, а тебе какой зять ближе к сердцу?» «Анна, твой выбор, конечно, замечательный, но мне не хотелось бы не волить дочь. Пусть ее мужем станет тот, кого выбрало девичье сердечко», — слегка остушевался Виктор Алексеевич. «Все же, как ни крути, а к мнению императрицы ему приходилось прислушиваться». «Да, ты, пожалуй, прав», — согласилась государыня под печальный вздох Дворковича. «Он уже явно размечтался, что его проблема, какой бы она ни была, решится вот так просто и легко». «Да только не слишком ли рано ты девочку замуж выдаешь?» Я от этих слов вздрогнула. «Если судить по внешнему виду, то мне лет 35, не меньше. Это что, для брака рана? Я осторожно покосилась в зеркало, которое висело на ближней стене и чуть не завизжала от восторга. Из-за стекла на меня смотрела прежняя Анна, 22 лет от роду. Кожа на лице натянулась и порозовела, а морщинки все разгладились. Похоже, не последнюю роль здесь сыграла антижанская полька-пойка. Интересно, если я регулярно буду ее танцевать, насколько смогу продлить свою молодость? Ей уже 22, — с гордостью сообщил Стришнев-старший. «Хорошо», — согласилась императрица, — «для замужества в самый раз. Не будет, как ее тетка в женихах, копаться и выбирать, которая лучше. А когда свадьба, я обязательно буду среди гостей». Мужчины растерянно переглянулись между собой. «Я еще и согласия не дала, а тут уже дату спрашивают». Антон на секунду зажмурился, словно боялся. Но это оказалось обманчивым впечатлением. Он просто подсчитывал в уме даты, а затем уверенно назвал ближайший выходной. 20 числа в церкви Святого Антония в три часа после полудня. «О, самая популярная церковь!» Анна Константиновна кокетливо обмахнулась веером. «Я обязательно буду!» «Так, всем и передайте». А затем без перехода уточнила. «Сева, я ухожу. Ты со мной или останешься?» «Останусь», — с кислой миной ответил Дворкович. «Я еще не все дела решил». «Не задерживайся долго». Она погрозила ему пальчиком и добавила. «Ты же знаешь, как я не люблю скучать». Махнула тяжелой юбкой из золотой парчи и удалилась поистине королевским достоинством, гордо неся свою аккуратную головку, украшенную белым флёрдор-анжем с бриллиантовыми глазками. И что все это означало? Наш Севочка стал любовником императрицы, если судить по ее жестам. Виктор Алексеевич не придал значения этому диалогу. Его сейчас заботило совсем иное. «Тоша, позволь так тебя называть». «Ты как собрался выбивать место на ближайшую субботу? Святом Антонии место за два года занимают. «Я думаю, что нам Анна Константиновна поможет». «Нет, я даже в этом уверен», — ответил тот под удивленным взглядом Стрешнева. «А то, что я готова за тебя замуж выйти, тоже уверен?» — недовольно фыркнула я. «Все же события развивались не по моему сценарию». «Ты против?» Искренне, как мне показалось, удивился он. «Анечка, у тебя лишь два выхода, либо Всеволод, либо Антон». Отец опасливо покосился на Дворковича, похожего на нахохлившегося воробья, который стоял неподалеку. «И выбор, думаю, очевиден. Или я ошибаюсь?» «А вот этому молодому человеку предстоит очень и очень многое мне объяснить». Я бесцеремонно ткнула пальцем в грудь Ягру. Он же молниеносно поймал мою руку и поцеловал запястье с той стороны, где билась голубая жилка, пуская по моему телу море мурашек. Затем посмотрел из-под лобья и прошептал. «Все, что угодно. До да мельчайшей детали». «Хорошо, молодежь с вами, но пора бал закрывать. Еще полчаса гостей не выгонишь, и они останутся здесь ночевать». Развернулся в сторону бального зала Виктор Алексеевич и пошел выпроваживать гостей. А Всеволод неожиданно подошел к нам с Антоном и с поклоном попросил у моего жениха. «Антон Павлович, дозвольте мне переговорить с вашей невестой наедине». «Дорогой мой, а не слишком ли вы много просите? Я вас с ней наедине не оставлю ни под каким предлогом». Я ревнивым петухом выпятил грудь колесом, стараясь показать свое преимущество сопернику. «Тоша». Как мне понравилось это уменьшительное имя! Его можно произнести с такой издевкой, что он десять раз пожалеет, что женился на мне. Я лучше поговорю под твоим приглядом, чем ночью буду вести диалог с белыми волками. Тебе так не кажется? Дворкович покраснел, когда я упомянула волков. Ему не нравилось упоминание про белый цвет. Но что есть, то есть. Для черному ему как минимум нужно наркотики бросить. «Антон Павлович, я же не прошу полного уединения. Мне бы с Анной Викторовной просто под куполом безмолвия переговорить». Аргументы оказались весомыми, и Якор согласился. А я еще несколько секунд соображала, кто такая Анна Викторовна. Купол безмолвия устанавливал сам князь жемский Дворкович не возражал. «Скорее всего, я так думаю, он просто этого не умел». Или голубоватая пелена, образовавшаяся вокруг нас, отнимала слишком много магических и обычных сил. А у наркомана их просто-напросто не было. Я оглянулась на Антона, чтобы посмотреть, где он и с каким настроением за нами будет наблюдать. Мы со Всеволодом присели на диван, а Ягор прислонился спиной к широкому подоконнику, сложил руки на груди и всем своим видом выражал полное безразличие. И лишь от моего пристального внимания не утаилась тоненькая и практически незаметная ниточка, которая тянулась от купола к его уху. Просто так, наедине с Дворковичем, он меня побоялся оставить. Или же это любопытство и ревность победили? Хорошо, с этим позже разберемся. Сева, что вы хотели? Высокомерный и чванливый потомок знаменитой аристократической фамилии выглядел сейчас жалким, с потухшим взглядом. По его лбу катились крупные капли пота, которые он промокал не очень чистым носовым платком. «Анна, мне нужна ваша помощь», произнес он прямо по Станиславскому. «Нет, труды великого режиссера я не читала, просто мне так показалось». «Я умираю. Помогите мне отойти в мир иной со спокойным сердцем и душой». Судя по его виду, было достаточно хорошенько приложить его чем-нибудь тяжелым по лбу, и отправка в иной мир будет обеспечена только желал он явно другого. И следующие слова Дворковича это подтвердили. «Я уже не могу спокойно смотреть на старуху. Я ее просто не хочу, но не знаю, как избавиться». «Старуху?» До меня не сразу дошло, что имела в виду императрица. Несмотря на полноту, выглядела она лет на 35. Однако сколько ей реальных лет? Насколько магия омолодила ее величество? Я подняла глаза и посмотрела на Якра. Он отрицательно покачал головой. Я кивнула знак того, что поняла. Абсолютно с ним согласна. Кто даст гарантию, что Сева не ее шпион? Нужно же прощупать родственницу, которая неизвестно, где носила столько лет. Сева словно прочитала мои мысли, а может и прочитал. О всех возможностях оборотней я точно не знала. А он торопливо заговорил. «Вы не подумайте, я на Анну не шпионю. Я ее тихо ненавижу. И знакомство завел лишь из-за вас. Он потер шею рукой. Буду предельно откровенен. Я наркоман. И за дурь готов жизнь отдать. А вот всего остального мне, в принципе, не надо. Богатство, если и нужно, то лишь для того, чтобы ее покупать. А секс? Я давно забыл о такой потребности. И сейчас большая мука хоть что-то из этого вспомнить. А этой старой дуре безумно нравится, что я долго возбуждаюсь и еще дольше кончаю. Глаза Антоны, насколько я могла разглядеть, налились кровью, а руки сжались в кулаки. Он был готов ринуться к нам, разрушив купол. Но я еще не дослушала исповедь Дворковича, которая могла оказаться очень и очень полезной. Поэтому попыталась увести разговор в более безопасное русло. Сева, извольте не посвящать меня в столь интимные подробности. предполагая, что к делу они отношения не имеют. Поморщилась я в ответ и пару раз обмахнулась веером, который успела забрать у Антона. «Согласен, прямого отношения не имеет. Но я просто хотел описать вам степень моего чаяния. Я знал, что вы вышивальщица и менталист. Странно, про ментальные способности я сама только еще начинала догадываться, а в действии, по большому счету, еще ни разу не использовала. А он уже знал». «Допустим», усмехнулась в ответ. «И какая помощь нужна наркоману от менталиста? Неужели вы думаете, что я могу помочь вам с дурью? Тогда вы глубоко ошибаетесь». «Нет». Он безвольно махнул рукой. Плечи Всеволода были сутулины, а голова почти висела. И лишь глаза лихорадочно блестели. «Неужели Анна Константиновна не видит его состояние, приближая к себе? Такие типы могут быть крайне опасными». Я хотела вас попросить помочь избавиться от одного жуткого воспоминания. Только увидев ваш танец, я поняла, что вы еще и портной. Помогите перейти мне в другой мир. Я там буду счастлив». «Какой мир?» «Нет, я не собиралась его никуда переправлять. Просто стало жутко любопытно, где дурь имеется в свободном доступе». «Он граничит с нашим». С надеждой в голосе стал объяснять Дворкович. «Страна та же, Россия, но иная». Там нет магии, а точкой перехода является особня, где расположено агентство господина Ягра. У меня там был связной, который регулярно снабжал меня наркотиками. Однако уже второй месяц он не выходит на связь, а я последний раз вбухал все свои деньги. хотел нажраться в последний раз в дури до отвала и со счастливой улыбкой на губах отправиться в мир иной. «Я поняла, что в груди поднимается некий зуд, словно все пытается сложиться в цельную картинку, но пока не может. Как звали вашего связного?» «Тимофеев Альберт Иванович. Он делал вид, что работает на заводе с каким-то странным названием. На самом деле переправлял сюда дурь». «Строй-ремонт-маш-завод» — то ли спросила, то ли констатировала факт я. «Да, кажется так», — обрадовался Сева. «Вы мне поможете?» «Я же не прошу помогать вас с доставкой дури. Я просто прошу переправить меня туда, и все». Я внимательно посмотрела на него, не веря своим глазам и ушам. Того мертвеца с тришневым переулке, на чью смерть мы выезжали, звали Тимофеев Альберт Иванович. Никогда бы не подумала, что мужчина в синих подштанниках и застиранной рубахе был оборотнем из другого мира, а Дворкович истолковал мой взгляд по-своему. «Анна Викторовна, вы не изволите сомневаться». «Я заплачу. Мне отец оставит наследство уже совсем скоро, и я с вами сразу рассчитаюсь». И в этот миг я поняла, что вот она, лазейка для отсрочки, потому что не знала, что делать дальше. Полицию любовника-императрицы сдавать не побежишь. «Сева, давайте на сегодня разговор закончим. Как только у вас появятся деньги, тогда и поговорим». Попыталась завершить я этот непонятный, но очень любопытный разговор. «Вы не волнуйтесь, Анна Викторовна, деньги у меня появятся очень и очень скоро», — торопливо закивал Дворкович. «А почему вы меня Викторовной называете?» «А как надо?» — растерялся мужчина. «Ведь ваш отец Виктор Алексеевич...»